Глава сороковая Мирабель с такой силой захлопнула крышку резного Нессесера, что зеркальце в позолоченной рамке, закрепленное на самом его верху, не удержалось и, упав, разбилось на мелкие кусочки. В панике молодая женщина опустилась на колени и принялась собирать осколки, но, порезавшись об один из них, резко вскрикнула, уставившись на палец, на котором проступила капелька крови. «Проклятие! Только этого мне не хватало!» Рывком вскочив и, не заботясь о том, что все содержимое шкатулки растеклось и рассыпалось по полу, подбежала к шелковому шнуру и принялась дергать за него, как одержимое, оглашая трезвоном весь дом. Где эти чертовы слуги? Совсем распоясались в отсутствии хозяина. В бешенстве она дернула еще раз, и несчастный шнур, с треском оборвавшись, безвольно повис в ее руке. «Ваша милость, изволили звонить?» В комнату со всех ног влетела перепуганная насмерть горничная, побледневшая при виде учиненного беспорядка. Зная, на что способна госпожа в гневе, она тут же опустилась на колени и, придерживая передник, принялась собирать в него осколки зеркала и пришедшие в негодность пузырьки с духами и свинцовыми белилами, без которых ни одна леди не считала себя полностью одетой и готовой к выходу в свет». Удушающий запах нероли, мирры и дамасской розы забивался в ноздри, мешая дышать, но гневующуюся госпожу это, похоже, не волновало. Яростно швырнув в девушку, ставшим бесполезным шнур, она, грохнув дверью, покинула комнату. Нервы Мирабель были на пределе, и все потому, что ей, прямо в разгар подготовки к рождественским праздникам, пришлось в спешке оставить своих поклонников и спасаться бегством из Лондона ставшего отныне для нее небезопасным. Началось все с того, что в какой-то момент она стала чувствовать за собой слежку, и это не было плодом ее воображения, нет. С кем бы ни была, где бы ни находилась, чей-то, прожигающий одежду насквозь, взгляд постоянно упирался ей в спину, и, несмотря на все усилия, ей никак не удавалось обнаружить его обладателя. Но однажды она все-таки его увидела. Увидела и безумно испугалась. Тони, человек из прошлого, одного слова которого было достаточно, чтобы погубить всю ее жизнь. Когда-то он был безумно влюблен в нее, но кто знает, что им двигало сейчас? Любовь? Ревность? Ненависть? Ведь именно ради нее он совершил то роковое преступление, из-за которого вынужден был покинуть светское общество и скрываться невесть где, подобно преступнику. Хотя почему подобно? Он был им. Да, да, после того, как он пристрелил своего лучшего друга, он стал преступником и вполне мог иметь желание отомстить бывшей любовнице за то, что по ее вине потерял все. Пребывающая в панике Мирабель, не зная, к кому обратиться за помощью, нашла единственный выход — укрыться за надежными стенами Рейвенхерста, единственного места, куда убийцы хода не было. И хотя отсутствие хозяина ее несколько беспокоило, Она, тем не менее, чувствовала себя в относительной безопасности и комфорте. О, она могла бы чувствовать себя гораздо лучше, если бы не появление в усадьбе этой темноволосой пигалицы, от которой так и веяло угрозой ее душевному состоянию и надежде на примирение со строптивым супругом. Зачем Райтону понадобилось селить юную любовницу в своем доме по соседству с дочерью? Не в этом ли кроется причина его внезапного отъезда? Неужели он осмелится на развод? Нет, Мирабель никогда не согласится на такое. Неважно, что между ними, помимо дочери, практически не осталось ни единой связующей ниточки. Она сделает все, чтобы когда-то влюбленный Райтон вновь воспылал к ней сильными чувствами и вышвырнул из дома наглую выскочку. Осмелившуюся не далее, как сегодня утром заявить, что не обязана подчиняться капризам женщины, чьи хозяйские права весьма спорны, и что она, дескать, покинет поместье лишь в том случае, если сам лорд Блейк не попросит ее об этом. Да что она о себе возомнила? С самого утра, несмотря на категорические запреты, наглая выскочка заперлась с Лайлой в классной комнате. «Откуда соизволила выйти? Только к обеду!» И на все попытки Мирабель помешать ее общению с дочерью отвечала с предельной вежливостью, но тем не менее достаточно твердо, что имеет четкие инструкции от хозяина и не намерена отступать от них ни на шаг. Ах, грязной служанке нужно особое распоряжение лорда Блейкни. Что же, она его получит. Мирабель остановилась возле одного из огромных зеркал, висевших в украшенной золотом и лепниной раме и с явным удовольствием подмигнула собственному отражению. Да, она по-прежнему была красива, молочно-белая, без единого пятнышка кожи, которую она тщательно оберегала от солнечных лучей и усиленно подчеркивала белилами и румянами. Высокий лоб и ясные, как небо в летний день, голубые глаза, манящие и обещающие неземное блаженство в объятиях своей обладательницы. Немного усилий, и Райтон не устоит, и, умоляя о любви, падет перед ней на колени. И, конечно же, она даст ему шанс, но только после того, как он прогонит проклятую гувернантку прочь, Эта мысль молодой женщине так понравилась, что она, позабыв о том, что еще совсем недавно ее так тяготило, широко улыбнулась и, подобрав пышные юбки, поспешила вернуться в свою комнату, где распорядилась проветрить и отутюжить свои лучшие наряды, чтобы во всеоружии встретить вернувшегося супруга. «Теперь ты знаешь все». Тони, залпом допив содержимое глиняной кружки, со стуком поставил ее на стол и только теперь решился взглянуть на своего собеседника. Постоялый двор, на котором они оказались, располагался в 12 милях от Рейвенхерста, и прежде чем продолжить путь, им необходимо было сменить лошадей. В воздухе витали соблазнительные ароматы жареных цыплят, и, решив перекусить, попутчики прошли в общий зал, где, усевшись за свободным столиком возле окна и заказав по пинте Эля, коротали время, вспоминая детские проказы. Когда неожиданно Тони не выдержал, попросив бывшего друга набраться терпения и выслушать до конца, он, задумчиво глядя на трепещущие пламя свечи, стоящие перед ним, медленно начал свой рассказ. Райтон, верный данному слову, ни разу не перебил его. Скрестив руки на груди, он устало откинулся на спинку стула и закрыл глаза так, что совершенно невозможно было понять, о чем он думает. Сегодняшний день был богат на откровения, к которым, как оказалось, молодой лорд не был готов. Да, между ним и старшим братом никогда не было особой близости, но, тем не менее, в том, чтобы сидеть за одним столом и вести задушевные разговоры с его убийцей, было что-то кощунственное. Райтон открыл глаза и в упор посмотрел на Тони. — И чего же ты хочешь? Зачем рассказал мне об этом? Надеялся, что я обниму и расцелую тебя за это? — Нет, черт возьми, никто не знал о моей причастности к смерти Родни. Никто. Но я знал. И все эти годы жестоко казнил себя за то, что совершил. Я добровольно изгнал себя из общества, к которому больше не относился, сознательно загоняя на самое дно в тщетной попытке заглушить муки совести. Но каждый раз происходило что-то, что напоминало мне о моем преступлении. Я здесь для того, чтобы предложить тебе свою помощь взамен той, что отнял. Тебе решать, убить меня или же дать жить. Но иначе я больше не могу. Было видно, как тяжело мужчине даются слова. Куда делся тот гордый лорд Энтони Стенбрук, дружбой которого дорожил каждый землевладелец в Сурреи? Его больше не было. Вместо прежнего лощеного аристократа Райтон видел перед собой изрядно потрепанного жизнью человека, уставшего и глубоко раскаивающегося. Он предлагал свою жизнь взамен жизни Родни. Глупо. Разве это как-то поможет вернуть брата? Азартные игры, выпивка, продажные женщины и спущенные с молотка ценные вещи – все это постепенно развратило близких друзей, отдалило друг от друга, сделало врагами. Когда по возвращении на родину Райтон узнал, во что, благодаря стараниям непутевого брата превратилось в родовое гнездо, Он, признаться, сам готов был придушить его голыми руками и наверняка бы сделал это, окажись родни жив. А Мирабель, разве сам Райтон когда-то в тайне не сходил с ума по невесте брата? И разве не он по юношеской глупости надеялся на то, что небольшой несчастный случай, своевременно случившийся с братом, мог бы сделать его счастливым? Никто из них не был безгрешен». И как знать, возможно, пришла пора принять жизнь такой, какая есть, и перестать искать совершенство в других, не являясь идеальным самому? Девушка в поисках информации, о которой он отправился в столицу, была лучшим доказательством тому, что не стоит делать поспешных выводов и записывать во враги тех, кто ими в сущности не является. Он был готов поверить во что угодно, даже в то, что она была подослана тайными врагами, чтобы навредить ему и дочери. Но правда оказалась абсолютно иной. И он был несказанно рад, что не поддался ее минутному гневу и не выставил бедняжку за дверь сразу же, как только обнаружил подтверждение того, что она не является той, за кого ее все принимают. Фарах. Сердце сладко замирало всякий раз, стоило ему лишь подумать о ней. Ее взгляд нельзя было назвать наивным, ибо, судя по тому, что он узнал, несмотря на очень юный возраст, этот ребенок повидал столько горя и потерь, от которых запросто лишился рассудка бы и взрослый человек. Сколько зрелости и глубины было в ее рассуждениях, когда она объясняла Лайли значение той или иной фразы, сколько терпения. Райтон так увлекся воспоминаниями о девушке, что недовольно поморщился, когда услышал громкий надрывный кашель, выдернувший его из мира грез и вернувший на грешную землю. Покосившись на закашлившегося за соседним столом пожилого моряка, Райтон перевел взгляд на сидящего напротив с низко опущенной головой Тони, терпеливо ожидающего свой приговор. Прежде чем ответить, Райтон потянулся к своей кружке и, глотнув Эля, со стуком поставил ее на стол. Кивнув крутящейся поблизости молоденькой служанке и кинув ей в передник несколько монет, он поднялся и, не глядя на то, не произнес. «Я тебе не судья. На то есть суд более справедливый, чем человеческий. И жизни твоей мне не нужно. Живи». Но только держись подальше от меня и моей дочери. Что же касается Мирабель, Райтон с такой силой сжал кулак, что побледнели костяшки. Если встретишь эту змею раньше меня, дай ей знать, чтобы бежала без оглядки как можно дальше. Иначе, боюсь, я не сдержусь и сверну к чертям ее тощую шею. Выплюнув последнюю фразу, Райтон направился к выходу где его догнал тони мне жаль но тебе придется потерпеть мое общество еще немного потому что именно по причине того чтобы оградить тебя от убийства я здесь неделю назад раббель покинула лондон и мне точно известно что в этот самый момент она находится в рейвенхерсте что да как она черт там же сейчас тони ты едешь со мной не возражаю «Устроим, никодяйки, сюрприз!» «Что значит какие-то двенадцать миль по заснеженной дороге, когда тем, кто тебе не безразличен, может грозить беда?» Мирабель была непредсказуемой, стервозной, опасной. И одному только Господу было известно, что она могла натворить в отсутствии хозяина. А фарах, Девушка окажется в опасности, если Мирабель узнает ее тайну». Велев кучеру гнать без передышки, Райтон откинул шелковую занавеску и посмотрел в хмурое небо. Природа затаилась в ожидании бури, и, кажется, стихия сегодня разразится не только снаружи, но и внутри. Но даже он не предполагал, какой ураган поднимется в его душе в тот самый миг, когда, войдя в холл, он увидел спускающихся навстречу дочь и гувернантку, и если поведение Лайлы было предсказуемым и вполне ожидаемым, то реакция Фарах повергла в настоящий шок. Взвизгнув от восторга, девушка, подобрав юбки, бросилась вниз по лестнице, ничуть не заботясь о том, как это может выглядеть со стороны. Задохнувшийся от счастья, Райтон и мечтать не мог о том, что его чувства могут быть взаимны, а потому все, что он мог, это, протянув руку, шагнуть девушке навстречу. Но его ожидало разочарование. Глядя куда-то поверх его плеча, сияющими, как звезды, глазами, она, минуя протянутую руку, пронеслась мимо и повисла на шее у Тони, который, громко расхохотавшись, крепко обхватил ее за тоненькую талию и радостно закружил на месте.